Яков, Вот такое фиговое дело выходит, Яков Палч. Ленчику надоело сидеть на подоконнике, и он, спрыгнув, прошелся по комнате, придвинул кресло к шкафу и плюхнулся, вытянув ноги. Сапоги почисти. Сапоги? А! -а, -а. Ну так все равно вымужутся. И вообще, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Яков Палыч, сапоги — это брутально, а в блестящих штиблетах только ботаники ходят. Ленчик давно уже не был ботаником. С того самого дня, когда решился на коррекцию зрения, после которой торжественно похоронил ненавистные очки. Причем похороны были натуральные, с дорогим, нарочно приобретенным для случая футляром. С двумя красными гвоздиками и прочувствованной речью. На другой день появились джинсы, рубаха и сапоги. А спустя полгода техасская шляпа, окончательно позволившая Ленчику увериться в собственной брутальности. Ты дальше рассказывать будешь? Или все? Обижаешь, Яков Палч. Почему все? Дальше у нас Ильва Громова и ее сын, Роман Игоревич Громов. Правда, тут инфы вообще в обрез. Она единственный ребенок в семье, родители типичные интеллигенты, папа – кандидат химических наук, мама – библиотекарь. В активе самой Ильвы золотая медаль и разряд по плаванию. Брак первый и единственный. Причина развода классическая. Супруг изменил, разошлись мирно, с ребенком встречаться не запрещала, не шантажировала, денег сверх меры не тянула. Короче, идеальная бывшая жена. Вот только говорят, что роман не совсем чтобы Громовский. А доказательства? Ну ты чего, какие доказательства? «Да, Громов проводил экспертизу, причем вроде как по настоянию жены. Даже так?» «Угу. Она же и устроила все. Институт нашла, договорилась, Громова с сыном свозила и результаты забрала. Вот такие, Яков Палч кренделя с маком. А ты говоришь, сапоги грязные». Значит, у Ильвы тоже есть повод. Если Роман не родной сын Громова, думаю, при повторной экспертизе, такой, которую устраивал и полностью контролировал бы сам Громов, возможности для маневра не осталось бы. Если ребенок родной, бояться ей нечего, а если нет, это посерьезнее супружеской измены. Это пожалуй, самый веский из имеющихся на нынешний момент мотивов. Ну что, дослушивать будешь? Фигня осталась. Лисхин. Елизавета Алексеевна Громова-Святская. Ну, она вроде как из аристократов. Наотрез отказалась фамилию менять, вот и вышла. Гламурненько так, с претензией на старину. Она вообще девушка с претензией. Ленчик закрыл блокнот и запихал его в задний карман. Закинув руки за голову, потянулся и, широко зевнув, пояснил. Родилась в небольшом подмосковном городке Филатове. Опять же, единственный поздний горячо любимый ребенок в непростой семье. Прежде папочка, партийный функционер, теперь бизнесмен. Мамочка работала в Гораном. В настоящий момент находится за границей. В Москву Лизонька приехала учиться. Но случайная встреча, как говорится, изменила жизнь простой русской красавицы. «Леня, говори нормально». «А я что, ненормально? По-моему, очень доходчиво. Жизни красивой ей захотелось». «Это ты сам выводы сделал?» Или готовые прислали?» Я начинал потихоньку заводиться, и дело отнюдь не в ленчиковой манере излагать факты, не в откровенной неприязни к светловолосой утонченной Лисхин, и не в том, что я устал уже копаться в чужих жизнях, наверное, во всем и сразу. Неужели в этом сумасшедшем доме не найдется ни одного нормального человека, что без скелета в шкафу? Без и желания выплатить за чужой счет. — Яков Павлович, — примирительно сказал Ленчик, — не заводись, не стоит оно того. Сам же говорил, что святым прямая дорога на небеса. Давай я скорой по фактам. Короче, в Москву она привалила где-то за год-полтора до замужества. Поступить не поступила, но устроилась на работу, причем в фирму Громова. Секретаршей? Курьером. Лисхин? Курьером? Удивлен? Не вяжется? То-то же. Не такая она нежная и неприспособленная, какой выглядит. И похала в фирме конкретно, жила вместе с бывшим одноклассником. Виктор? Он самый профессиональный стриптизер, но ну и альфонс по совместительству. Что ж, все-таки я угадал. Но радости от этого никакой. Лучше бы ошибся. Лучше бы улыбчивый красавчик Витя оказался обыкновенным. Ну, не знаю, бухгалтером. Самому смешно от собственных мыслей. Идусь ужаль. А предупреждение мое будет выглядеть попыткой утопить молодого соперника. Черт, какой он мне соперник! Из-за чего соперничать? Эй! — Яков Палыч, ты слушаешь? — Витя наш парень честный, любовью голову дамочкам не дурит. Все проходит по обоюдному согласию и обоюдной выгоде. Сделка, то есть, удовлетворяющая обе стороны. Время сейчас такое, Яков Палыч, каждый продается как умеет. А он на юриста учится, готик всего остался. — Оправдываешь? — Неа! Говорю для полноты картины и во избежание возникновения предвзятого мнения к клиенту. Сам учил. Научил, на свою голову. Ленчик засмеялся, весело ему. А все ж таки прав, чего я на парня взъелся. Ну, Альфонс, так не насильник же. Есть спрос, есть предложение. А мне с моей моралью помалкивать до да вымирать, как динозавру. Но, Дуся, неужели пойдет на подобную сделку? Богатая невеста, одинокая женщина. Старая любовь сама ликвидировалась. Надо что-то делать с возникшей вдруг свободой. Ну да, вряд ли Громов просил ее хранить верность, но готов спорить, что она и без просьбы ждала. А сейчас иначе все. Сахарный мальчик рядом, улыбчивый, разговорчивый, Готовы наизнанку вывернуться, чтоб ей, Дуси, Дуль было хорошо. Как скоро привыкнет, захочет большего, и почему мне настолько отвратительно думать об этом, что я готов поступиться собственными принципами? На Ленчиковой физиономии непривычное выражение, удивление и сочувствие, и смущение еще, пожалуй. Кашлянув кулак, Он продолжил прерванный рассказ. Тут вроде все ясно. Девочке надоело, что мальчик гуляет, или с самого начала у них творческий союз был, но факт фактом. Случай с машиной, роман с Громовым, во время которого, заметь, Виктор свалил из квартиры и возвратился только после переезда подружки сюда. Некоторое время после свадьбы они не встречались. Но потом вот. Короче, она со счета пару раз крупные суммы снимала. Похоже, для любовника. Обыкновенная, если разобраться, история. Бедный и любимый против богатого и нелюбимого. Вот только как далеко хрупкая, изнеженная Лисхин готова была пойти для удовлетворения своего желания быть свитинкой и при деньгах. И не могло ли статься, что парочка, придумавшая план с женитьбой, помыслила и другой, с избавлением от постылого супруга. А сейчас, когда завещание Громова слегка нарушило мечты и надежды, вполне может появиться и третий. Съезди и поговори. Все? Ну, нет. Теперь Ленчик совсем удивился. А шестая как, Дуся. А что с Дусей? Тоже, что и со всеми. Яков Палч, ты не заболел случаем. Чего-то ты совсем раскис, а? У нее что же мотив имелся. Короче, родители ее во внешторге в свое время подвязались. Знаю, всезнающий ты наш. В восемьдесят пятом? На Дусиного отца дело завели и чуть не посадили, мало-мало не хватило. Когда по распоряжению свыше, внимание переключили на сошек помельче, которые я гребли по полной, а сам Гвельский отделался легким испугом. Пока не вижу связи. Не вижу, но чую, где-то в районе затылка, прикосновением невидимой руки к волосам, холодом на шее, С замершим сердцем, с знакомым покалыванием под левой лопаткой. Ленчик говорит, что у меня хорошая интуиция. Не знаю, может и так. Сам предпочитаю определение попроще. Чую. Пока не видишь. Ленчик заговорил на полтона выше. Дело-то завели с подачи Громова-старшего, отца Игоря Владиславовича. И с его же подачи закрыли. Не знаю, как насчет первой части вопроса, но вот о том, кого благодарить за помощь, Квельские знали и отблагодарили. Бог! Молниеносная догадка, неприятная, переворачивающая картину произошедшего вверх ногами. Чего? — переспросил Ленчик и, не дожидаясь объяснения, заговорил. За услугу Громов получил золотую статуэтку, очень ценную. Там сумма в миллионах, но даже и она сугубо оценочная. Если на аукцион выставить, то больше срубить можно будет. Дуся про статуэтку в курсе была и не раз просила ее вернуть, предлагала купить, а Громов отказывался. Не сходится. Если она хотела, она бы раньше его убила. Мне не терпелось избавиться именно от этой линии. Не убийца Дуся. Это же с первого взгляда понятно даже такому бестолковому существу, как Ленчик. Зачем ей столько ждать? Годы ведь. Так это... Ленчик поднялся, подтянул съехавшие было джинсы, повисшие на коленях белыми пузырями. Громов статую на аукцион заявил. Через недели две должен был состояться, а на аукционе цена бы прыгнула. Все-таки это хреновенное золото и старинное, и еще вроде как предмет искусства. Короче, ушла бы с концами, дуся твоя, хоть и при бабках, но не таких, что присковать. Да и ты готов ли поверить, что она про завещание не знала? Яков Палыч, только честно, положа руку на сердце. Честно, положа, нет, не готов. И тоскливо от этого, черт побери, впервые в жизни хочется плюнуть на игры в сыщика и заняться чем-нибудь другим, орхидеи разводить или тюльпаны. — Да ладно, Яков Палыч, не кривись, разберемся, — пообещал Ленчик. В юрте воняло сырыми кожами, вяленым мясом, дымом костра, кислым молоком и сладкой оношой. Побыстрей бы убраться отсюда, отдышаться на свежем воздухе, встряхнуть сонную дурь, от которой в голове все путается. Плывет, того и гляди, закроешь глаза и провалишься в мутную дремоту. Но нет, взвизгнула, тренькнула, обрываясь струна а за войлочной стеной раздались голоса, громкие, возмущенные, они приближались. «Товарищи должны правильно оценить ситуацию», — требовательный бас Игоря, начальника экспедиции. Отчего-то он решил, что должность обязывает напрягать голосовые связки, и потому, с кем бы Игорю не доводилось встречаться, за вхозом, тишайшим Петровичем, с таксистом в аэропорту, с продавщицей в местном магазинчике, с сотрудниками на утренней планерке, он всегда кричал. и, Естественно, к вечеру срывал голос, лечился теплым молоком, смешанным с сурковым жиром, местный рецепт, и сипло жаловался, что его скоро в могилу сведут. Прогресс советской науки не может быть остановлен какими-то, не знаю, дикарскими суевериями. Старик, сидевший напротив, вздрогнул и выдохнул струйку белого дыма, в котором, как почудилось Вадиму, блестело серебро. Вадим рассмеялся и потому не услышал, что ответили Игорю местные. Хотя какая разница? Ничего-то он переговорами не добьется, потому что местные не желают пускать кургану. Не понимают. Что это не мародерство, а научные изыскания. Научные изыскания. Заплетающимся языком повторил Вадим, и молчаливый собеседник, его важно кивнув, протянул трубку. Не курю. Старик не стал настаивать. То, что происходит, иначе как диверсии, я не назову. И будьте уверены, я доложу обо всем, куда надо. И попробую принять соответствующие меры, продолжал реветь Игорь. Доложат, потребуют вечером, когда смоют привку смешанного с жиром молока с топкой спирта уже не разбавляемого, как в начале экспедиции, а чистого, ректифицированного. Смешное слово, почти такое же, как дым. И Игорь смешной, каждый вечер до и строчит и с местным почтальоном отправляет. Неужто надеется, что дойдут? А если и дойдут, кому там наверху дело до экспедиции? Подумаешь, XIV век, курганы, культура. Вот если б оборонкой занимались, другое дело. Игорь жалобу, а местное начальство ответную, что, мол, приехавшие археологи ведут подрывную деятельность и будоражат местное население, отвлекая от участия в трудовом процессе по производству. Что ж они тут производят-то? А, неважно, главное, что жалобу подкрепят подношением, будь то ковер, местными мастерицами сотканный, кинжал, красоты неописуемой, из тех, что самому уважаемому господину Игорю Матвеевичу поднесли, или еще какой-нибудь приятный пустячок. Нет, не дадут копать, снова будут ломаться машины и связь, исчезать нанятые рабочие, засыпаться вырытые шурфы, переставляться разметкой или всадники появятся, Налетят, как в тот раз, с криками, с гиканьем, рассекая воздух плетьми. Покуражившись, понаглядевшись на страх москвичей, сгинут, как и не было. Кто после такого снова в раскоп пойдет? Дурных нету. Сегодня они просто попугали. А завтра, глядишь, и плеткой по хребту перетянут. Или еще чего похуже, а жаловаться. Так на кого? Ах, лиц не разглядели. В масках были нападавшие. И опознать их товарищи не смогут. Плохо, очень плохо. Но пусть товарищи не сомневаются. Милиция сделает все возможное, чтобы найти и наказать хулиганов. Хорошо, что никто не пострадал. Не пострадал, это точно. Вот только с того случая окончательно стало ясно, не выполнит экспедиция поставленных задач. — Ну что вы, Игорь Матвеевич, зачем жаловаться, зачем ругаться? Голос нусарбаши баши сладким дымом вкрался в юрту. — Вы уважаемый человек, и я уважаемый человек. Неужели нужно двум уважаемым людям ссориться? Старик открыл глаза, покачал головой и произнес что-то на своем наречии. «Не понимаю», — ответил Вадим и подумал, «что неплохо бы лечь, совсем неплохо, делать-то нечего, разве что к своим пойти. Все допивают остатки спирта, тупо устало режутся в карты, набираются злости и на степи, и на местных и на Игоря, который уперся рогом и не желает давать отмашку на возвращение. Нет, туда не охота. Тенью скользнув в юрту, девушка поставила глиняные плошки с горячим пловом, одну перед стариком, другую перед гостем, и, не сказав ни слова, исчезла. Внучка? Зачем-то спросил Вадим, подбирая горсть горячего липкого риса. По пальцам желтыми струйками потек бараний жир, а в животе радостно заурчала. Внучка моего друга! По-русски ответил старик, откладывая трубку. «Зачем пришли?» Старик скатал из жирного риса шарик и кинул в рот, зашевелил губами, пережевывая. А Вадим подивился, что деду наверняка под сто лет, а ничего, живой, не в маразме, и выглядит, как все местные старики и выглядят, на мумию похож. Темная кожа поблескивает, точно воском натертая. Морщины глубокие, будто прямо на кости вырезанные, а уж потом поверху обряженные в мышечно-кожаный мешок. Глаза узкие, то ли от рождения, то ли с возрастом отяжелели веки. Сошлись, норовя вовсе слипнуться, срастись ослепляя, но пока еще остались щелочки, сквозь которые хитрецой поблескивали черные глаза. «Зачем пришли?» — спрашиваю, — повторил дед. И девушке милостливо кивнул, принимая из ее рук пиалу. Такую же поставили перед Вадимом. И то верно, от острого плова захотелось пить. Археологи мы, изучать будем местную культуру. Не поймет дед, будь он хоть трижды старый и четырежды мудр, Но в глуши этой он вряд ли слышал такие слова. По-простому надо было. «Могилы раскапывать значит», — сделал собственный вывод старик. И представился. «Иван Алексеевич я, профессор исторических наук Московского государственного университета». От удивления Вадим подавился пловом, закашлялся. Профессор? Этот дикарь, профессор? Ладно, еще понять можно, когда он говорит по-русски. Тут многие говорят. Но чтобы профессор? Да разве такое возможно? В жизни всякое случается, философски заметил Иван Алексеевич. Я, милейший, признаться, сам не чаял себе подобной судьбы. Но немало не огорчаюсь. А теперь вот на старости лет выпала встреча с человеком, беседа с которым будет не только приятной, но и полезной. Прерывая завязавшийся было разговор, полок юрта отлетел в сторону, пропустив внутрь слепящее яркое солнце и свежий воздух. Ты тут, чего делаешь? Игорь забравшись внутрь, сел на корточки и подслеповато сощурился. Жрешь, да? «Там нам всем кирдык, можно сказать, а ты все жрешь!» Молодой человек с упреком произнес Иван Алексеевич, облизывая жирные пальцы. «Не будете ли вы столь любезны закрыть за собой дверь, фигурально выражаясь? Видите ли, в силу возраста я чрезмерно чувствителен к сквознякам?» И присаживайтесь, разделите трапезу, а главное, прислушайтесь к совету старого человека. Беспокойство и неумение принять мир таким, каков он есть, — причина многих болезней. Он добавил пару фраз на местном наречии гортанно-резких, диссонирующих с изысканно любезным тоном, с которым Иван Алексеевич разговаривал с Игорем. Тот же... Не то смущенный, не то заинтригованный, принял приглашение, сел рядом, перекрестивши ноги и чихнул. Воняет. Увы, везде свои недостатки. Спустя несколько мгновений перед Игорем, да и перед остальными, появились новые миски, все с тем же пловом, но горячим. Горсточка риса с красными крупицами приправы и мелкими острыми зубчиками дикого чеснока плавала в желтом озерце бараньего жира, на дне которого водорослями лежали тонкие волоконца распаренного мяса. Что ж, господа, полагаю, сей счастливый случай стоит того, чтобы отметить его надлежащим образом. Еще один приказ, и перед стариком появилась бутылка водки, Самая обыкновенная столичной, если верить этикетке. Увы, единственное, о чем тоскую, так это о невозможности посидеть в хорошей компании, как прежде. А вам разве можно? Тихо поинтересовался Игорь, завороженно глядя, как содержимое бутылки перетекает в латунную примятую кружку. В моем возрасте можно всем, но, к сожалению, не все получается. Впрочем, в некоторых вопросах надлежит сохранять разумную осторожность. И это касается не только и не столько алкоголя. Игорь понял и набычился, втянув голову в плечи. Точно на покатом лбу его и впрямь имелись рога, которыми он собирался забадать наглого старикашку, осмелившегося противостоять развитию исторической науки. Нет, конечно, никаких рогов у руководителя экспедиции, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Игоря Матвеевича, священо, не было и быть не могло. Супругой своей он пребывал в разводе, А скоротечные романчики, вспыхивающие с завидной периодичностью, изначально были лишены намека на серьезность. Все это промелькнуло в мыслях Вадима и тут же исчезло. Поверьте, любезнейший, суть многих вещей такова, что на первый взгляд кажется совершеннейшей глупостью и зачастую таковой и является. Однако иногда, редко, но все же бывает, что глупость вовсе не глупа, скорее иррационально мудра, но в силу своей иррациональности непримирима к жизненным реалиям. Иван Алексеевич отхлебнул водки и, закусив рисовым катышком плова, передал кружку Вадиму. Та была тяжелой и с одного бока в мелких дробных вмятинках. Точно по ней долго и нудно стучали камнем. Водочный запах перебивал аромат остывающего плова и был каким-то неуместным, неправильным, что ли. — Прошу простить за излишнюю болтливость. Здесь особо не с кем поговорить. Вадим глотнул и только тогда понял, что совершенно разучился пить. Дыхание перехватило, слизистую и гортань обожгло спиртовой горечью, а огненный комок, прокатившись по пищеводу, рухнул в желудок. Вадим согнулся в приступе кашля, остановить его удалось не сразу. Игорь отобрал кружку, хотя расплескалось вроде и немного, но он буркнул раздраженно, «Закусывай!» «Так уж вышло, господа!» Иван Алексеевич не обратил внимания на конфуз. Мне выпало видеть вещи, рассказывать о которых я не слишком-то люблю в силу общественной косности и неспособности воспринимать что-либо, хоть на малую талику, отличное от догматов. Как он говорил, легко, плавно, не запинаясь и не путаясь в хитросплетениях сложных фраз, И голос, сильный, хоть сейчас с лекциями выступать, да перед аудиторией, где сто, а то и двести слушателей сядут. В юрте голосу было тесно, и Вадим почти воочую видел, как слова вместе с дымом тянутся вверх и исчезают в белом пятнышке клапана. — Это вы к тому, что не нужно начинать раскоп? Это к тому, что зачем вам неприятности, которых можно избежать? Зачем вам копать именно там? А где? Где нам копать? Вы же умный человек, вы же профессор, вы историк, вы понимаете. Вадиму было стыдно за свое поведение, но выпитая водка бушевала в крови, требуя выплеснуть обиду и возмущению. Игорь из-под тишка показал кулак, но Иван Алексеевич не обиделся, лишь принимая кружку, задумчиво произнес «Копать не там, где вы собрались. Вам ведь не суть важна, вам ведь результат». Отметка об исполнении в угоду бюрократам, для которых... Особой разницы в том, сколько лет привезенным костям, триста, четыреста или пятьсот нету. К этим курганам вас, Игорь Матвеевич, не пустят. Оно и к лучшему, поверьте на слово, но... Старик поднял руку жестом, обрывая гневливое выражение, готовое сорваться с губ свищена. Вас могут отвезти в иное место. Там тоже костей много. Действительно много, порой кажется, что кроме костей тут и нет ничего, и даже лишенная дерна земля глядится темно-красной, крупнозернистой, точно из окаменелой плоти сделанной. Но если не вглядываться, то работать легко. Степь сама отдает людям и бурые, безглазые черепа, скалящиеся желтыми зубами. И тонкие трубчатые кости, и плоские, присохшие к хребту ребра, и осколки посуды, отличимые от костей разве что различием незамысловатого орнамента. Были тут и уцелевшие чудом куски тканей, и застежки, подвески, браслеты, разнокалиберные бусины, порой до того мелкие, что приходилось выковыривать из ячеек сито пинцетом. Много чего было, работы хватило всем, и люди, которые не так давно только и говорили, что о возвращении, забыли и думать о чем-то, кроме траншей-раскопа. Работали быстро и радостно, торопясь наверстать упущенное время, по-детски радуясь каждой новой находке, которых в день случалось много. Местные не мешали, хотя и помогать не торопились. Вадим порой чувствовал внимательные взгляды плосколицых и узкоглазых, привычно улыбчивых, похожих друг на друга до невозможности людей и тщательно скрываемая за пренебрежение к тем, кто раскапывает могилы. Было ли ему стыдно? Разве что по вечерам, когда в вялых сумерках, начинавшихся с белесой дымной полосы у самого горизонта, Приходилось сворачивать работы, выгонять тех, кто никак не желал уходить, предчувствуя ту самую долгожданную, случающуюся раз в жизни находку. Ну или еще по ночам, когда брезентовые стены палаток расцветали желтыми пятнами огоньками, и археологи превращались в бюрократов, тщательно номеруя и описывая каждый найденный осколок кости, Черепок, клочок ткани, пуговицу. Находки сортировались, Игорь самолично следил за процессом. Домой бы скорее. Вадим и сам не мог понять, откуда и когда возникло у него это желание. Но, появившись, оно крепло изо дня в день. Не помогали ни слабые попытки уверить себя, что все идет нормально и даже замечательно ни количество находок, ни чужая радость того же Свищена, который регулярно талдычил о современной археологии и правильном взгляде на нее, о необходимости подробнейшего изучения истории, потому что она что-то там доказывает. А Вадиму снились кошмары, в которых приходилось доказывать эту самую необходимость изучения, открытия, поиска. И он повторял Игоревы слова. А его не слушали. Потом сны переменились. Теперь он убегал, а за ним гнались всадники. Со свистом, гиканьем, раздирая ударами хлыста вязкий воздух и с каждым разом подбираясь все ближе и ближе. И однажды, проснувшись в холодном поту, Задолго до рассвета Вадим отчетливо понял, что умрет. Тогда же, плюнув на все, он и обратился к проводнику с просьбой. Ему нужно было поговорить с Иваном Алексеевичем. Спустя пять минут Вадим очутился в седле, в которое и вцепился обеими руками. Конек его, низенький и выносливый, послушно шел на поводу проводника. Переходя то на шаг, то на тряску мелкую рысь. В скорости Вадим успокоился, освоился и даже решился превстать на стременах, вглядываясь в разноцветное покрывало степи. Далеко впереди, бледно-голубыми, едва-едва проступающими на фоне неба призраками, виднелись курганы, которым их так и не допустили, и круглый красный шатер предутреннего солнца. «Плохо делать!» — с упреком сказал проводник, помогая спешиваться. «Мертвый нельзя копать!» «Нельзя!» — теперь и Вадим это понимал. А Иван Алексеевич с последней встречи не переменился, и даже халат как будто был бы тем же, и сонное, обманчиво-вялое выражение лица. Вадим сел напротив, вдохнув полной грудью дымно-сладкую вонь. «Добрый день, Иван Алексеевич!» «Недобрый, раз пришел», — ответил старик. «Но долгехонько ты! Я уж подумывать начал, что все нету среди вас человека!» Очередная загадка. Вадим, измученный бессонницей, кошмарами, работой и собственной неко времени очнувшейся совестью, не имел сил разгадывать. Но, как выяснилось, этого и не надо было. Снова перед ним поставили плошку с пловом и другую, с темно-коричневой жижей, поверху которой плавали травяные былинки. «Пей», — велел Иван Алексеевич, — «и ешь, потом поговорим». На сей раз Вадим ел, не ощущая вкуса, и травяной отвар выпил залпом, и в сон провалился, так же беспомощно, не сопротивляясь, только вяло подумалось, теперь точно догонят. Но нет, сон был глубоким и спокойным, таким, которому и надлежит быть у людей, заработавшихся и утомленных сверх меры.